тачан человек, у которого не было выбора. Жанровая литература живет и дышит крупной формой. Большие повести, романы, многотомные эпопеи, ее плоть и кровь, циклы рассказов Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса или Айзека Азимова про Роботов еще могли стать хитами продаж. Но стоило издателям поставить на поток производство пейпербеков, общедоступных книг в мягкой обложке, как средние и малые формы, отступили на второй план. Нет, конечно, у крупных западных жанровых премий по-прежнему есть номинации «Рассказ и повесть», точнее, «Шорт-стори», «Новелл» или «Новеллетт». Однако, положа руку на сердце, кто, кроме самых преданных фанатов и ветеранов фэн-движения, без гугла вспомнит, какой именно рассказ принес в 1979 году «Золотой дубль» Джорджу Мартину. Речь об одном из самых известных фантастов современности, авторе «Песни льда и огня», писатели которого любят и ненавидят миллионы читателей на разных континентах. Что уж говорить о других рассказчиках. Тэк Чан — исключение из правил. Не только потому, что этих хюг и небьюл у него, как у дурака фантиков. И все сплошь за малую и среднюю форму. Важнее то, что его повести и рассказы помнят, цитируют, приводят в пример, регулярно переиздают. Хотя написано всего ничего. Практически полное собрание сочинений Чана поместилась в два компактных сборника, изданных с перерывом в 17 лет. «Историю твоей жизни» и «Выдох». Но эти тексты не стерлись из читательской памяти, не вышли из употребления, словно деноминированные банкноты. В отличие от рассказов, недавно ушедшего от нас мастера малой формы Карлона Эллисон или многих новелл ныне здравствующего Нила Геймана. Чан определенно знает какую-то страшную тайну и тушиное слово, однако делиться этим сакральным знанием с профанами не спешит. История его жизни. Тед Чан не из тех писателей, которые черпают сюжеты из собственной пёстрой и ухабистой биографии, как Джек Лондон, Джозеф Конрад или Эрнст Хемингуэй. Все важные события, происходившие в его жизни, укладываются в несколько скучных абзацев. Тет родился в 1967 году в городе Порт-Джефферсон штате Нью-Йорк. Его родители происходят из зажиточных китайских семей, бежавших на Тайвань во время коммунистической революции, но познакомились только в США, куда приехали, чтобы продолжить образование после колледжа и остались на всю жизнь. В 1989 году Чан окончил университет Брауна в Род-Айленде по специальности информатика. Несколько лет проработал на разных позициях в бурно развивающейся сфере IT, пока не нашел себя в роли технического писателя, обслуживающего компьютерную индустрию. Более тривиальное занятие, по совести говоря, трудно представить. Переезд в штат Вашингтон, в городок Бельвью, поблизости от Сиэтла тоже вряд ли тянет на роль захватывающего приключения. Размеренная, стабильная жизнь, очень спокойного, глубоко уравновешенного человека — редкий писатель может такой похвастаться. В 12 лет Татчан прочитал «Основания» Айзека Азимова. Потом романы Артура Кларка и с тех пор заболел научной фантастикой. Это были не первые фантастические произведения, которые попали в руки любознательному подростку. Но именно они определили его приоритеты и предпочтения. Как и многие коллеги, Тед начал писать рассказы еще в старших классах, 15 лет. И к окончанию колледжа собрал небольшую коллекцию отказов от журналов. К тому времени у него появились другие любимые авторы служившие примером для подражания. Прежде всего, Джин Вулф и Джонатан Кроули. В 1989 году Чан стал участником семинара Колорион знаменитой кузницы фантастических кадров. Позже, в 2012 и 2016, он еще вернется туда как приглашенный лектор, наставник молодых, и в 22-летнем возрасте продал первый рассказ, точнее, маленькую повесть, в журнал «Омни», некогда престижный и славный, но к тому моменту переживавший не лучшие времена. Тем не менее «Вавилонская башня», первая изданная в 1990-м, произвела мощное впечатление на американский фандом. Повесть вышла в финал «Хьюга», и принесла автору премию «Небьюла», первую из четырех украшающих полки его дома в Бельвью. Тэтчан может потратить на один небольшой рассказ несколько месяцев, а то и пару лет, и при этом болезненно требователен к себе. Широко известна история о том, как он снял с номинации на Юга повесть «Тебе нравится то, что ты видишь?», посчитав, что не сумел как следует раскрыть тему за ограниченное время. «Зарабатывать на жизнь исключительно фантастикой никогда не было моей целью», — говорит Чан. Он придерживается строгого графика, большую часть года работает техническим писателем, потом берет отпуск и целиком погружается в художественную литературу. Новый рассказ начинает, как правило, с финального эпизода, потом возвращается к началу, и только после этого В произвольном порядке пишут остальной текст. «Советы друзей и агентов раздуть очередной рассказ до объемов романа Чан отвергает корректно, но неуклонно. Я совершенно счастлив писать короткие рассказы в своем собственном темпе. Другого мне не надо. По большому счету, это почти все, что о нем известно. Добавить к этой картине можно разве что несколько фактов. Который в 2017-м сумел выудить из писателя Джошуа Ротман, журналист Нью-Йоркера. Тэт Чан — убеждённый кошатник, самым ценным своим приобретением считает подарок сестры, цилиндрическую печать из гематита около 1200 года до н.э., а единственным хобби с некоторым смущением называет видеоигры. По совести говоря, информация сомнительной ценности. Понятно только одно. Даже после выхода «Прибытия» Дэни Вильнева по мотивам повести «История твоей жизни», собравшего восемь номинаций на «Оскар» и получившего премию в категории «Лучший звуковой монтаж», чан не превратился в звезду, которая делает медиаповодом каждый свой чих. «Прибытие». Как рассказывает в интервью Мэтту Габару журнал «Дедлайн», Эрик Хайсерер — сценарист прибытия. Его знакомство с творчеством Теда Чана началось отнюдь не с истории твоей жизни, а с рассказа «Понимай», опубликованного в одном из онлайн-журналов. Заинтригованный, Хайсерр купил дебютный сборник писателя и сам не заметил, как проглотил его целиком. Сильнее всего сценариста растрогало именно Stories of Your Life. И в какой-то момент он подумал, «Я хочу сделать так, чтобы другие люди тоже узнали эту историю». Видимо, мысль о том, что другие люди тоже умеют читать и вполне могут обратиться к первоисточнику, не пришла Хайсереру в голову. Оно и к лучшему. Число зрителей, посмотревших прибытие, превышает аудиторию читателей Чана на несколько порядков в тысячи раз. Сам писатель не устает повторять, что и подумать не мог о голливудской экранизации любых своих рассказов. А уж истории твоей жизни последнюю очередь. Центральный конфликт этой небольшой повести, как прочим, и большинства других его произведений, разворачивается в интеллектуальной и эмоциональной сфере сознания главных героев. Перенести это на экран без потери смысла почти невозможно. Чан категорически не согласен, что конечная цель любого прозаика — создание фильма по его роману или рассказу. Такой подход обесценивает работу писателя, превращает художественный текст в набросок, предварительный черновик. «Пожары» — один из первых фильмов Вильнева, присланный писателю как визитная карточка режиссера, убедил Чана рискнуть. Но если бы мне прислали копию трансформеров, разговор бы на этом закончился. Признается Тед в интервью Тари Беннет для портала Sci-Fi-Wire. В целом, Чан доволен киноадаптацией. Несмотря на неизбежные изменения сюжета, сценаристу и режиссеру удалось ухватить эмоциональную суть истории. «Я надеюсь, что фильм изменит представление зрителей о научной фантастике», — говорит фантаст. У людей, которые не относятся к числу постоянных читателей и поклонников научной фантастики, после просмотра голливудских кинокартин создается впечатление, что это сплошные спецэффекты. Гигантские взрывы и битвы между добром и злом, когда главный герой злодей ведут кулачный бой на краю скалы. Надеюсь, прибытие заставит публику отнестись к научной фантастике более серьезно, Не как к обычному попкорн-муви. Я говорю это как любитель попкорновых фильмов. Фэнтези. Проза Теда Чана — прежде всего интеллектуальная игра, мысленный эксперимент, исследование, а порой и переосмысление сложных научных мировоззренческих, философских концепций. Именно поэтому мне интереснее всего писать о персонажах, переживающих момент понимания. Иногда это концептуальный прорыв, иногда просто вспышка осознания. «Для такого типа истории короткая билетристика подходит лучше всего», говорит писатель в интервью Джошуа Ротману. По той же причине Тед Чан — человек отнюдь не религиозный. Охотно используют в своей прозе мотивы, позаимствованные из мировых религий. Это дает свободу рук, позволяет избежать утомительных объяснений. Сразу перейти к главному. Рудокопы в Вавилонской башне прокладывают тоннель сквозь небесную твердь, подтверждая справедливость ассиро- вавилонской космогонии. В рассказе «Ад — это отсутствие Бога» Ангелы воплоти пролетают над Америкой, а ад зрима манифестируют себя, тем самым подтверждая всемогущество Господа и неисповедимость его путей. Даже в повести «Жизненный цикл программных объектов» о создании искусственного интеллекта при желании можно угадать отзвук библейского мифа мифотворения. Рассказы и повести Теда Чана нередко балансируют на грани научной фантастики и фэнтези. А восточные купцы, будто сошедшие со страниц сказок «Тысячи и одной ночи», переносятся то в прошлое, то в будущее при помощи чудесных врат, созданных таинственным алхимиком. Купец — волшебные врата, а благородные викторианские джентльмены — Мечтающие о лучшей доле для работников заводов и фабрик программируют промышленных големов при помощи адаптированной кабалы. 72 буквы. Впрочем, у писателя есть своя теория, позволяющая отличить один условный жанр от другого. Довольно эксцентричная, но вполне убедительная и стройная, что для Чана вообще характерно. Он предлагает читателям ответить на два вопроса. Во-первых, насколько воспроизводимо и масштабируемо произведение чудесное, небывалое. Если алхимики тоннами производят золото из свинца, а големы маршируют по набережной Темзы стройными рядами, если волшебство стало основой для развитой индустрии, а не случайным проявлением иррациональных сил, Перед нами, скорее всего, научная фантастика. Эльфы и драконы — не помеха. Во-вторых, насколько общедоступна магия? Может ли любознательный профан обзавестись необходимыми инструментами и, строго придерживаясь инструкций, сварить волшебное зелье у себя в гараже? Или это доступно только избранным, отмеченным печатью высших сил? «Безлично ли Вселенная, или она награждает одних и строго карает других?» Используя эти принципы, Татчан относит свой ад к фэнтези, хотя действие рассказа разворачивается в современных Соединенных Штатах, а «Вавилонскую башню» — и 72 буквы к научной фантастике. Великое искушение применить критерии Чана к произведениям других фантастов, Результат парадоксален. Получается, например, что цикл урсула Лигуин «Земноморье» в основе своей ближе к научной фантастике. Ведь ритуалы, которые практикуют на архипелаге, вполне технологичны. Чтобы повторить их, не обязательно быть избранным. Достаточно пройти длительное обучение и выполнить сложную последовательность действий. И, напротив, Супергеройские вселенные DC и Marvel — сплошное фэнтези. Способности героев уникальны, а многочисленные попытки воспроизвести Супермена, Халка, Росомаху или Человека-паука ведут к трагическим, часто фатальным последствиям. Иллюзия свободы воли. Наверное, не совсем верно говорить о тедичане Чане как о фаталисте. А тем более как о консерваторе, хотя как еще назвать парня, 30 лет проходившего с одной и той же прической. Но он определенно певец замкнутых систем, из которых не вырваться, за пределы которых не выйти. А в его дебютной «Вавилонской башне» весь мир — огромная бутылка Клейна. Пробиться вовне невозможно просто потому, что никакого вовне не существует. Героям повести не грозит ни библейское смешение языков, ни захудалое землетрясение, способное разрушить богохульно тянущийся к небесам Зикурат. Шутка Творца оказывается куда более жестокой и изысканной. Теперь стало ясно, почему Яхва не поразил башню, не покарал сынов человеческих, посмевших вторгнуться за назначенные им пределы. Ведь самый долгий путь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 В повести «Купец и волшебные врата» время — непоследовательность событий, неживое, ветвящееся древо причин и следствий, а некая сложная матрица, заданная раз и навсегда, запечатанная наглухо. Матрица неизменна. Однако мы можем исследовать ее до бесконечности, всякий раз открывая новые грани. Прошлое и будущее ничем не отличаются друг от друга. Человек не в силах изменить ни того, ни другого. Зато он может лучше узнать и то, и другое. Герои самой сентиментальной и, пожалуй, самой известной повести Чана «Истории твоей жизни» твердо знают, что ждет их в будущем. Эта способность пришла к ним в процессе изучения инопланетного языка. Но самые страшные, трагические события грядущего не пугают персонажей. Этот язык изменил их сознание, их восприятие мира, восприятие времени. По сути, они уже не совсем люди. Многие человеческие страсти им абсолютно чужды. Этот принципиальный момент почему-то обычно упускают интерпретаторы повести. Тема предопределения — одна из самых востребованных и в научной фантастике, и в фэнтези. Интерес к ней вполне понятен. Однако Чана волнует скорее другой вопрос, не менее важный, но несколько более приземленный: Как продолжать жить и принимать решения, когда ты твердо знаешь, что свобода воли — фикция? что каждый твой поступок предопределён. А самая безумная импровизация и смелая авантюра давно вписаны в книгу судеб. Прямой ответ мы находим в микрорассказе «Чего от нас ждут?». Делайте вид, будто обладаете свободой воли. Очень важно, чтобы вы вели себя так, словно ваши решения значимы, даже если вы знаете, что это не соответствует действительности. Реальность не имеет значения. Значение имеет ваша вера, и вера в ложь — единственный способ избежать скомы наяву. Правда, почему это важно, чего ради делать вид, будто обладаешь свободой воли, Тачан, фаталист до мозга костей, отвечать не спешит. Поскольку свобода воли — иллюзия. Заранее предопределено, кто впадет в акинетический мутизм, а кто нет. Мое послание не изменит этого. Тогда почему же я его отправил? Потому что у меня не было выбора. Фантастика, литература. Как и положено хардкорному фаталисту, Татчан не амбициозен. Чему быть, того не миновать. Несмотря на уговоры агентов, он не гонится за массовым читателем и категорически отказывается подстраиваться под вкусы тех, кто не ориентируется в научной фантастике. Но вот судьба, и, что важнее, репутация, научной фантастики в целом волнуют его всерьез. В беседе с Меган Маккарон, редактором сайта Electric Lit, Чан вспоминает, что планировал поступить на курс креативного письма когда учился в колледже. Но ведущий этого курса не интересовался студентами, желающими писать научную фантастику или любую другую жанровую билетристику. Когда я только начал публиковаться, научная фантастика все еще была маргинальным жанром. А само слово «жанр» имело уничижительный оттенок, рассказывает писатель. За четверть века литературный ландшафт изменился до неузнаваемости. Мир перевернулся с ног на голову. Когда я оглядываюсь на свою карьеру, я чувствую себя исполнителем польки, который видит, как полька превращается в классику. Сегодня фантастику преподают в университетах. Ей посвящают монографии. Авторов жанровой литературы приглашают читать лекции в престижных колледжах. Больше нет нужды на каждом углу повторять фантастика, литература. Это и так очевидно. Канон рассыпался, словно карточный домик, и сложился заново в иной конфигурации. Приятно сознавать, что тот с его интеллектуальной философской полькой-бабочкой внес процесс переоценки ценностей немалую лепту. Хотя, если взглянуть на это с позиции фаталиста, Ничего особенного. У него просто не было другого выбора. 20.01.2020